Часть седьмая. На следующее утро хозяин корчмы и его жена, встревоженные и перепуганные, нашли меня лежащим ничком у остывшего очага. Я был в беспамятстве. Они перенесли меня в постель, обложили разогретыми камнями, навалили сверху груду одеял и развели в очаге огонь. Когда я, наконец, очнулся, они принялись ухаживать за мной, как за родным отцом. Но я чувствовал себя неплохо. За миг ясновидения всегда приходилось расплачиваться. Сначала болью откровения, а затем долгим сном полного бессилия. Прикинув мысленно время и расстояние, я сообразил, что могу спокойно отдыхать весь день. Но наутро, отринув возражения хозяев, я велел седлать мою лошадь. Их я успокоил, сказав, что проеду совсем недалеко. Всего какую-нибудь милю-другую по дороге там я должен встретиться с другом. Я окончательно развеял их страхи, когда распорядился, чтобы для меня и моего друга был приготовлен обед. Ибо мой друг, сказал я, любит хорошо поесть, а твоя стрипня, добрая хозяюшка, не уступает стрипне королевских поваров в камелоте. Тут корчмарка приосанилась, заулыбалась и принялась толковать о каплунах, и я, оставив ей денег на продукты, уехал. Морозы отпустили, потеплело. Солнечные лучи, падая с высоты, слегка грели землю. День стоял погожий, мягкий, но все напоминало о приближении зимы. Голые деревья на склонах холмов, шумливые стайки дроздов, расклевывающие алые ягоды рябины, спелые орехи, выглядывающие из жухлой листвы. Тусклым золотом желтели хрупкие папоротники, на кустах дрока доцветали последние цветки. Лошадь моя, отдохнув, бодро бежала по дороге легкой рысью. Навстречу нам никто не попадался. Но вот дорога, перевалив через гребень мелового холма, пошла под уклон по краю оврага. Внизу подо мной колыхались вершины деревьев, расцвеченные огненными красками осени, буки, дубы, каштаны, золотистые шапки берез. Здесь и там перемежающиеся дымчатыми пирамидами сосен и глянцевой зеленью астралистов. Сквозь листву я различал блеск бегущей воды. Спускаясь к реке, как объяснял мне корчмарь, дорога раздваивается. Одна ведет прямо через реку по мелкому мощеному камнем броду, другая сворачивает направо в лес. Это малоезжая тропа. Она связает большой угол и несколькими милями восточнее снова выходит на главную булыжную дорогу. Здесь, у развилки, Я задумал остановиться и ждать. На целую милю по пути не было никакого жилья. Наша встреча у Брода будет укрыта от посторонних взоров надежнее, чем за стенами почевальни. Ехать дальше ему навстречу я не решался. Уж если Артур пускался в путь, томчался всегда во весь опор, шпоря коня и срезая углы. Знал ли он о существовании лесной тропы, неизвестно, но, проехав дальше по одной или другой дороге, я рисковал с ним разменуться. А здесь поджидать его было очень удобно. Тепло сияло солнце, прогретый воздух был свеж и напоен ароматами хвои. В колючем кустарнике бронились меж собой две дрочливые сойки. Потом вдруг они сняли с веток и, сверкнув голубым оперением крыл, перелетели через дорогу. Из леса на юго-восточном склоне отчетливо доносился прилежный стук дятла. Рядом, перекатываясь по камням, уложенным под водой еще в римские времена, приветливо журчала река. Я расседлал коня, привязал заповодье к орешине и оставил пастись под деревьями. У берега на солнечном припеке лежала упавшая сосна. Я сел на нагретый ствол, опустил рядом на землю седло и стал ждать. Я не ошибся в своих расчетах. Не прошло и часа, как я услышал стук копыт по булыжникам. Так значит, он не свернул на лесную тропу а едет по главной дороге. И, судя по звуку, едет не спеша, щадит коня. Притом едет не один. За ним по пятам следует должно быть бедуир, получивший разрешение сопровождать короля. Я вышел на середину дороги. Из лесу выехали на рысях три всадника и стали спускаться под круг броду с той стороны. Все трое были мне незнакомы, более того, они принадлежали к числу людей, теперь редко встречающихся на дорогах. Прежние годы дороги, особенно в пустынных местах на севере и западе, грозили опасностью для одиноких путников, но амброзий, а за ним Артур, очистили главные проезжие тракты от бродячего бездомного Люда. Очистили, да, как видно, не совсем. Эти трое служили когда-то солдатами, на них и теперь были кожаные армейские панцири. А у двоих на головах даже блестели вмятинами старые металлические шлемы. Младший, самый фронтоватый, ехал, засунув за ухо гроздь красных ягод. Но были они все трое не бриты, не и вооружены ножами и тесаками. А у старшего, обросшего косматой, бурой с проседью бородой, позади седла болталась внушительная колючая палица. Лошади под всеми троими были неказистые приземистые местной породы. Вороная, буланая и соловая, неухоженные и заляпанные грязью, но сытые и выносливые. И не нужен был прорицатель, чтобы понять, насколько встреча с ними чревата опасностью. У самой воды они натянули по воде и, остановившись, принялись меня разглядывать. А я, нисходя с места, глядел на них. За поясом у меня торчал нож, но меч мой лежал у сосны рядом с седлом. Да и лошадь была расседлана и привязана так, что обои с ними не могло быть и речи. Сказать правду я и теперь не испытывал особой тревоги. Недалеко ушли времена, когда ни один, даже самый отъявленный разбойник на большой дороге не осмелился бы пальцем тронуть Мерлина. И прежняя уверенность в себе еще не совсем покинула меня. Они многозначительно переглянулись. Итак, опасность. — Главарь! Тот, что с косматой сивой бородой и на вороной лошади шагом съехал прямо в реку, так что вода завихрилась вокруг копыт, и проговорил с ухмылкой, обращаясь к товарищам. «Смотрите-ка, какой храбрец загораживает нам брод! А может, ты, Гермес, бог путников, и явился пожелать нам счастливого пути? Вот уж не подумал бы, что он такой из себя!» И раскатился хохотом, который подхватили остальные. Я отошел к обочине дороги. Боюсь, что не могу похвастаться талантами Гермеса, джентльмены. И дорогу вам преграждать я не намеревался. Просто услышав, как вы скачете, я принял вас за передовой отряд большой кавалькады, которая очень скоро должна здесь проехать. Вы не видели солдат на дороге? Они опять переглянулись. Младший с красной гроздью за ухом и на соловой лошади с плеском переехал через реку и выкарабкался на дорогу вблизи от меня. — Нет, нам никто не попадался, — ответил он. — Да и что за кавалькаду ты здесь поджидаешь? Может, отряд самого Верховного Короля? И подмигнул товарищем. — Да, Верховный Король с минуты на минуту должен тут проехать, — спокойно подтвердил я. — А он любит, чтобы на дорогах соблюдался порядок. Так что езжайте вы по добру, по здорову, куда ехали, джентльмены, и меня не задерживайте. Они уже все трое были на этом берегу, И окружили меня. Вид у всех довольный, даже, пожалуй, добродушный. Сива проговорил А как же, ясное дело, мы тебя не задержим, верно, рыжий? Ты поедешь дальше, свободный, как ветер, господин добрый, налегке поедешь. Легче перышко. Со смехом подхватил рыжий тот, что был на буланой лошадке, и передернул на животе ремень, так что рукоять ножа оказалась под рукой. А младший уже направился к сосне, где лежало мое седло с переметными мешками. Я хотел было заспорить, но главарь подогнал свою лошадь вплотную ко мне, бросил по и, вдруг изогнувшись, ухватился за ворот моего балахона. Собрав ткань в кулак, так что я едва не задохнулся, он потянул меня вверх и почти оторвал от земли. Он был чудовищно силен. — Так кого же это ты тут поджидаешь, а? — Отряд говоришь. — Это правда или ложь, чтобы... «На нас страху нагнать!» С другого бока меня теснил лошадью второй разбойник, тот, которого звали Рыжий. Убежать от них не было никакой возможности. А третий спешился и, не отвязывая от моего седла переметных мешков, принялся перерезать ремни кинжалом, даже не оглядываясь на своих товарищей. Рыжий тоже вытащил нож. «Да лошадь, ясное дело!» — грубо проговорил он. «На дороге никаких войск не было». И откуда им взяться. Да и не поехали бы они, Эрик, по лесной дороге, сам знаешь. Эрик свободной рукой отстегнул сзади от седла палицу. Так стало быть, ложь. Что же это ты, старика Не позорься, а лучше скажи нам, кто ты такой и куда держишь путь. И что это за войско, которым ты толкуешь? Откуда оно должно идти? Скажу, если ты отпустишь мне горло. — с трудом выговорил я. — Довели, чтобы ваш товарищ не трогал мои вещи. — Ишь, раскукарекался старый петух! — нагло рассмеялся он, однако руку разжал. — Ну, валяй! Только правду! Самому же лучше будет. — Так откуда же ты едешь, и где же солдаты? И кто ты таков, куда держишь путь? Я стал поправлять на себе одежду. Руки у меня дрожали, но я сумел совладать со своим голосом и ответил спокойно. Вам лучше бы не задерживать меня, а позаботиться о собственном спасении. Ибо я Мерлинус Амброзиус, иначе Мерлин, королевский прорицатель и кузен, и еду в Хамелот. Я отправил вперед весть о своем прибытии и отряд рыцарей скачет сейчас по этой дороге мне навстречу. Они, верно, ненамного от вас отстали. Но если вы поторопитесь и повернете на запад. Меня прервал громкий хохот. Эрик покатился со смеху. — Слыхал, Рыжий, а ты, Балин, перед вами Мерлин, собственной персоной, изволит ехать в Камелот. — А что может быть, — весело подхватил Рыжий, — поглядеть на него так истинный скелет. Видно, вылез из могилы право слово и прямиком обратно в могилу. Эрик в новом приступе злоба опять вцепился в мой ворот. Но тут послышался возглас Балина. — Эгей! «Взгляните-ка, что я нашел!» Оба разбойника оглянулись. «Что там? Сокровище? Хватит нам на целый месяц на пропитание и теплый ночлег, да еще и останется!» Радостно прокричал Балин. Он швырнул на землю мешки и поднял руку. На ладони у него сверкнули два драгоценных камня. Эрик изумленно охнул. «Ну и ну! Кто бы ты ни был, но, видать, удачи наконец-то нам улыбнулась! Загляни во второй мешок, Балин!» Давай, рыжий, пошарим, нет ли у него чего-нибудь ценного на себе. Попробуйте только прикоснуться ко мне, король, вам за это! — начал было я, но не договорил, словно мне зажали рот рукой. Я стоял стиснутый боками двух лошадей и смотрел вверх на бородатое лицо того, кто держал меня за ворот. В вышине над его головой синело ясное небо, и вдруг по небу, отливая бронзой, низко пролетел угольно-черный ворон. Пролетела гермесова птица. Вестница смерти, ни разу не каркнув, безмолвно взмахивая крыльями на ветру. И я понял, как мне следует поступить. До сих пор я, как всякий бы на моем месте, безотчетно старался протянуть время и отдалить свою гибель. Но если мне это удастся и разбойники промедлят, с минуты на минуту появится Артур, один на усталой лошади, занятый мыслями о предстоящей встрече со мной и попадет, не подозревая опасности, прямо к ним в лапы, один против троих, в этом пустынном безлюдном месте. В бою я не смогу оказать ему помощи. Однако сослужить ему еще одну службу в моей власти. Я задолжал Богу свою смерть, и могу подарить Артуру еще одну жизнь. Пусть разбойники поскорее делают свое дело и уезжают отсюда». Артур, обнаружив мой свежий труп, конечно, бросится за ними в погоню. Но тогда он уже будет предупрежден, и за ним поедут его рыцари. И я, не договорив, замолчал. Балин принялся рыться во втором мешке. Эрик снова схватил меня и потянул к себе, а рыжий, заехав сзади, сорвал с меня пояс с кошельком, в подкладку которого были зашиты остатки золота. Надо мной уже взвелась шишковатая палица. Если я стану защищаться, они еще скорее разделаются со мной, — подумал я и потянулся за ножом. Но рыжий сзади поймал мое запястье, и нож полетел на землю. В железном пожатии захрустели мои кости. Потная ухмыляющаяся рожа появилась у меня из-за плеча. Но и Мерлин, нечего сказать. Да такой могучий волшебник уж, конечно, мог бы хоть проделать фокус другой. Что же ты, спаси себя! — Наведи на нас чары, порази нас внезапной смертью. Лошади рванулись в разные стороны. В вышине что-то сверкнуло, подобно молнии. Палец отлетела прочь и стукнулась землю. Рука Эрика у меня на вороте разжалась, и от неожиданности я ткнулся грудью в бок его лошади. На бородатом лице надо мною появилось изумленное выражение, глаза вытаращились. Но отсеченная страшным ударом от плеч голова Извергая поток крови, покатилась по лошадиной шее и упала на землю. Тело медленно, почти грациозно, наклонилось к лошадиной холке. Фонтан алый, дымящийся крови залил плечо лошади и окропил меня. Я, уцепившись за сбрую, с трудом устоял на ногах. Перепуганная лошадь пронзительно заржала, взвелась на дыбы, взбрыкнула в воздухе копытами и, вырвавшись, понеслась прочь. Обезглавленное тело качнулось на скаку из стороны в сторону и, наконец, вывалилось из седла, изливая кровь на дорогу. Меня отбросило на траву. Ладони моих оснулись холодной влажной земли. Сердце отчаянно колотилось. Надвинулась была грозная чернота, но отступила. Земля у меня под ладонями гудела и содрогалась от ударов конских копыт. Я поднял голову. Он бился против двоих. Один. Как я и думал, он прискакал без охраны на своем могучем сером коне, далеко опередив бедуиры и остальных рыцарей. Но ни в нем самом, ни в скакуне, незаметно было признаков усталости. Удивительно, как это трое убийц не обратились в бегство при его появлении. Он был легко вооружен, без щита, лишь в кожаном панцире с нашитыми металлическими пластинами на левой руке намотан плотный плащ, голова обнажена. Уронив по на шею коню, Он направлял его только голосом и коленями. Могучий конь вздымался на дыбы и бил передними копытами во все стороны, служа в бою хозяину словно бы третьей рукой. А кругом коня и всадника, как ослепительный, непробиваемый щит, подобный молнии, блистал, взвиваясь и великий меч, который принадлежал как Артуру, так и мне, калибурн, меч королей Британии. Балин успел вспрыгнуть на лошадь и носился вокруг, взывая к товарищу о подмоге. За спиной Артура развивалась полоса кожи, вырубленная из панциря коварным ударом сзади, наверное, в тот миг, когда он убивал Космата Но больше ни тот, ни другой разбой никак не старались, ни разу не смогли проникнуть внутрь кольца, описываемого смертоносным мечом и разящими копытами боевого коня. «Посторонись!» только приказал мне король. Лошади кружились и налетали. Я стал с усилием подниматься на ноги. На это ушло немало времени. Пальцы, измазанные кровью, скользили, тело сотрясало дрожь. Удержаться на ногах я не смог, но отполз, купавшийся с ней, сел. Воздух дрожал и звенел от ударов, а я сидел беспомощный, дрожащий, старый, покуда мальчик мой сражался, защищая мою и свою жизнь и не мог помочь ему даже простой кулачной силой. У ног моих что-то блеснуло. Нож, который рыжий, выбил у меня из руки. Я потянулся, подобрал его. Все еще не в силах стоять. Я, сидя, размахнулся, как мог, и швырнул нож в спину рыжму, Швырнул и промахнулся. Но при этом лезвие ножа... Сверкнула над глазом буланы лошади, она испугалась, шарахнулась, и удар ее всадника пришелся мимо цели. С лязгом и звоном ударил калибурн по мечу разбойника и вылетел меч у того из руки. А потом Артур наехал на него своим могучим конем и пронзил его прямо в сердце. На минуту королевский меч застрял в груди врага, мертвое тело всей тяжестью повисло на руке у Артура. Но серый конь был обучен и на этот случай. Балин попробовал было заехать с тыла, но наткнулся на оскаленные зубы и подкованные копыта. Один удар копытом раскроил плечо соловой лошади Балина. Она заржала и рванулась прочь, не слушаясь ни поводьев ни шпор. Но Балин, храбрый негодяй, все же силой заставил ее повернуть обратно. Как раз когда Артур, выдернув меч из груди рыжего, обернулся к нему с оружием в руках. Наверное, в свой последний миг Балин узнал короля, но у него уже не было времени говорить, тем менее просить пощады. Последовала еще одна короткая яростная стычка, и Балин, получив острием калибурно в горло, упал на затоптанную окровавленную траву. Он дернулся раз, хватил в том воздух и захлебнулся собственной кровью. Его лошадь, получив свободу, не обратилась в бегство, а просто стояла, свесив голову и подрагивая коленями. По плечу у нее бежала кровь. Обе другие лошади ускакали. Артур соскочил с седла, отер меч от тела Балина, развернул плащ с левой руки и подошел ко мне, ведя серого в поводу. Он опустил ладонь на мое окровавленное плечо. — Сколько крови! — Тут есть и твоя? — Нет как ты. — Не царапины, — бодро ответил он. Он дышал только чуть чаще обычного. Хотя не такие уж они были овечки. Обученные воины, как я заметил, когда мог выбрать минуту для созерцания. Посиди тут немного, я принесу воды. Он бросил мне по воде серого, отцепил с луки седла рок в серебряной оправе и легкими шагами пошел к реке. Вдруг я услышал, как он обо что-то споткнулся, Легкие шаги замерли, раздался удивленный возглас. Я повернул голову, он разглядывал изорванные остатки одного из моих переметных мешков. Там, среди лоскутов кожи и рассыпанной провизии, виднелся обрывок бархата, густо шитого золотом, а рядом в траве сверкал вырванный балином драгоценный самоцвет. Артур порывисто обернулся. Лицо его побледнело. Клянусь светом, так это ты? Кто же еще? Я думал, ты меня узнал. Мерлин. Вот теперь у него пресеклось дыхание. Он вернулся к сосне и встал надо мною. Я думал, я ведь даже не успела смотреться. Вижу, трое негодяев убивают старика, а он безоружен и беден, как мне показалось, по виду его коня и одежды. И он упал подле меня на колени. Мерлин. Мерлин. Верховный король всей Британии опустил голову мне в колени и молчал. Но вот он выпрямился и посмотрел мне в лицо. «Гонец передал мне твой знак и твои слова», — сказал он, — «но я не вполне ему поверил. Сначала, когда он рассказал о тебе и показал дракона, все показалось мне убедительным. Я ведь никогда не думал, что ты можешь умереть, как обыкновенный смертный. Но пока ехал сюда один, ни с кем не поговоришь. Только размышляй, ну...» Я как-то разуверился. Не знаю, что я себе представлял. Наверное, что подъеду и встану один оденешенник перед заложенным входом в пещеру, где мы тебя заживо похоронили. Я почувствовал, как он содрогнулся. Мерлин, но что же на самом деле произошло? Когда мы сочли тебя мертвым и замуровали в пещере, то был твой давний недуг, принявший обличие смерти. Теперь мне это ясно. Но потом когда ты очнулся, один под бременем своих погребальных покровов. Видит Бог, от этого одного можно было опять помереть. Как же ты поступил? Каким образом выжил запертый в недрах полого холма? Каким образом выбрался наружу и когда? Ты ведь знал, как мне тебя не хватает. Где же ты пропадал так долго? Не так уж и долго. Когда я выбрался на волю, ты был замарем. Мне сказали, что ты отправился в Британь. Тогда я решил не объявляться и жил у Стилико, моего старого слуги, который теперь держит мельницу близ Маридунома. У него я ждал твоего возвращения. Я расскажу тебе все подробно, только ты сначала все-таки принеси мне воды, как собирался. Какой же я глупец! Я обо всем позабыл. Он вскочил, сбежал к реке, наполнил серебряный рог и, встав передо мной на одно колено, поднял его к моим губам. Но я покачал головой, и взял руку у него из рук. «Спасибо, но я уже вполне оправился. Это все пустяки. Я ведь не пострадал нисколько. И стыжусь, что не смог оказать тебе помощь. Все, что мне было надо, ты сделал. Немного же тебе было надо», — засмеялся я. Я даже пожалел этих трех негодяев. Думали, им досталась легкая добыча, и только навлекли на себя ярость самого Артура. Я, правда, их предупреждал, да они не поверили, и кто их за это упрекнет? То есть они знали, кто ты, и все-таки осмелились на тебя напасть? Так ведь они же мне не поверили, говорю тебе, и были правы. Мерлин, как всем известно, умер, а все мое могущество теперь заключено в твоем имени. Но они... в это не поверили. — Старик безоружный и бедный, — повторил я с улыбкой его слова. — Ты вон и сам меня не узнал. «Разве я так уж изменился?» Он внимательно оглядел меня. Борода отросла и... «Ну да, ты же стал совсем седой». «Но мне довольно было раз заглянуть тебе в глаза». Он принял у меня рог и встал на ноги. «О да, это ты и есть. Во всем, что важно, ты ничуть не изменился. Старик, но нам всем суждено стареть». Старость — это всего лишь итог прожитой жизни. Ты жив и снова со мной. Слава великому Богу в небесах, ты снова со мной. Чего мне теперь бояться? Он выплеснул остаток воды из рога и приторочил его к седлу. — Надо, наверное, прибрать здесь немного, — проговорила озираясь. А ты в самом деле чувствуешь себя здоровым? Сможешь позаботиться о моем коне? По-моему, его надо напоить. Я свел могучего скакуна к реке, а заодно напоил и соловую лошадку, которая послась поблизости и спокойно подпустила меня к себе. Напоив, я спутал обоих и, достав из своих сумок целебную мазь, натер ею разодранное плечо раненой лошади. Бедняга скосила глаз, передернула кожей, но даже не попятилась, как видно, ей больше не было больно. Кровь еще сочилась, но совсем слабая, и лошадь наступала на ногу, не хромая. Я распустил на обеих подпруги и оставил их пастись, а сам стал подбирать земли и распихивать по мешкам свои разбросанные пожитки. Артур прибирал по-своему. Он просто оттащил за пятки тела троих убитых и припрятал в кустах на лесной опушке. Потом поднял за бороду отсеченную голову и с размаху запустил туда же. При этом он весело насвистывал потихоньку, и я узнал мелодию солдатской походной песни в которой воспевалась, чтобы не сказать «превозносилась» мужская сила славного полководца. Наконец Артур огляделся и сказал «ну вот», а кровь смоет ближайшим дождем. Даже если бы у меня была с собой кирка или лопата, будь я проклят, если я стал бы тратить время и закапывать эту панель Пусть их воронье расклюет. А вот лошадей их мы можем присвоить, вон они пасутся выше по склону. Только сначала мне надо смыть кровь, иначе они меня близко не подпустят. А ты свой плащ лучше брось прямо здесь, он никогда не отстирается. На вот, возьми мой. Нет-нет, я настаиваю, это приказ, бери. Он сбросил плащ на лежащую сосну и, спустившись к реке, умылся. Потом сел в седло и поскакал вверх по склону горы, сгоняя отбившихся лошадей, А я тем временем отстегнул на плече мой теплый плащ, уже задубевший от крови, тщательно вымылся, подобрал королевский пурпурный плащ Артура и, встряхнув его, накинул себе на плечи. Свой же скатал поплотнее и забросил в кусты, где лежали мертвые тела. Вернулся рысью Артур, ведя в поводу разбойничьих лошадей. — А теперь показывай дорогу в корчму. — Что за кустом астралиста? —